Глава четвертая. Шум в голове. Чтобы сбить вражеский самолет, солдат времен Второй мировой войны должен был руководствоваться простым правилом. Следовало бить немного впереди от намеченной цели, на опережение. В противном случае самолет просто изменит местоположение и выпущенный снаряд неминуемо опоздает на запланированную встречу. Простым это правило может показаться лишь на первый взгляд, потому что точную величину отклонения было необходимо высчитать на основании ряда переменных. Требовалось учесть предшествующую траекторию движения самолета, его скорость, направление и набранную высоту. Хорошо было не забывать и про возможность маневра уклонения. Наконец, все это нужно было сделать очень быстро. Многие военные, ученые и инженеры той эпохи ломали головы, как повысить точность зенитного огня. Математик Норберт Винер, однако, зашел значительно дальше. Он понял, что весь описанный процесс можно довольно просто автоматизировать, и со временем это позволит практически полностью исключить человеческий элемент из противовоздушной обороны. Первым делом зенитную установку требовалось объединить с радаром и простым аналоговым компьютером. Это устройство должно было принимать данные с радара о местоположении самолета, его скорости и траектории. Затем, на основании математических уравнений, специально созданных Винером, оно должно было сделать предсказание о том, где самолет будет находиться дальше. Тогда прикрепленные к зенитке моторы начинали автоматически наводить прицел и давали сигнал к выстрелу. Работа группы Виннера над созданием высокоавтоматизированных зенитных орудий началась сразу после вступления США во Вторую мировую войну. Хотя их творение не успело дойти до стадии производства, у идеи Виннера появилось куда более судьбоносное и масштабное продолжение. Кропотливые размышления над процессом принятия решений зенитным орудием заставили Виннера задуматься о том, как вообще информация циркулирует в мире вокруг нас. Как решения принимают одноклеточные организмы, сложные нервные системы животных и сами люди. Он обнаружил, что повсюду в природе имеются саморегулирующиеся информационные системы. Они получают информацию из внешней среды, обрабатывают ее, на этой основе производят свою собственную информацию и выдают поведенческую реакцию. Так должна была вести себя, разрабатываемая Норбертом Виннером, военная машина. Именно такой системой был и он сам, а также деревья за окном, бегущая по улице собака и даже микробы на кончиках его пальцев. В темном жерле зенитной установки ученый разглядел нечто поразительное, то, что он никак не ожидал там увидеть. Это были готовые контуры прекрасной науки будущего, на которой сегодня основаны все компьютерные технологии и самые передовые разработки человечества от искусственного интеллекта до мозговых имплантов. Это было моментом рождения кибернетики и ее фактическим отцом-основателем стал Норберт Винер. В 1948 году это слово впервые публично прозвучало в его монументальном труде под названием «Кибернетика» или «Управление и связь в животном и машине». Разумеется, Винер не мог создать целую научную область один. Тысячи и тысячи светлых умов до него – одновременно с ним и после него приносили плоды собственных трудов на эту великую стройку. Кто-то подтаскивал лишь пару кирпичей, а иные сгружали целые телеги и принимались воять. Ко второй группе принадлежал американский математик Клод Шеннон, чьи лавры сияют не менее ярко, чем у Виннера. В 1948 году столь урожайным для кибернетики, Клод Шеннон стал первым, кто употребил слово «бит» для обозначения минимальной единицы информации. Подобно Виннеру, он активно участвовал в разработке алгоритмов для автоматизации оружия, а также в создании систем шифрования данных для ведения секретных переговоров между президентом Рузвельтом и Черчиллем во время военных действий. Как и Виннер, он сразу же понял, что эти узкие военные задачи неожиданно для всех распахнули окно во что-то несоизмеримо большее. Большее не только, чем изготовление тех или иных устройств, а чем сам человеческий вид. Шеннон создал фундамент современной теории информации и теории связи, и его работа сплелась с виннеровской кибернетикой в единое целое. Но чем же все-таки занимается кибернетика? Наша культура ассоциирует и ее саму, и приставку «кибер» с компьютерами и роботами. На ум приходят фантастические фильмы и сцены из стремительно приближающегося будущего. Сами Винер и Шеннон, как и другие основоположники этой науки, однако, придерживались совсем иного понимания. В поисках вдохновения они смотрели скорее назад и перед собой, нежели вперед. Проносящийся в их головах ассоциативный ряд был связан с чередой бесконечно сложных живых организмов и нервных клеток. Прототипы своих устройств они искали там, в царстве жизни и в принципах, управляющих человеческим мозгом. Рукотворные аппараты воспринимались ими всего лишь блеклыми подобиями той тонкой информационной механики, что управляет миром вокруг нас и в особенности нашим собственным умом. Следовательно, кибернетика возникла как наука, занимающаяся исследованием и созданием саморегулирующихся информационных систем вообще, а никоим образом не ни одних лишь механических устройств. Вспомним название самого первого труда по кибернетике за авторством Виннера – «Кибернетика» или «Управление и связь в животном и машине». Ученый поместил животное перед машиной вовсе не случайно, ведь он являлся не только блестящим математиком, но и биологом. Увлечение Виннера биологией являлось настолько сильным, что его первая диссертация была посвящена генетике а не математики. Точно так же Клод Шеннон провел первую половину жизни в страстном изучении биологии, а с особенным вниманием он относился к устройству нервной системы. Отцы кибернетики таким образом занимались машинами, строили зенитные орудия и конструировали системы шифрования связи. При всем при этом свою работу они основывали на собственном понимании процессов обмена информацией в живых организмах. Они также сознавали, что хотя мир полон саморегулирующихся информационных систем, сложнейшая из них есть наш мозг. Это значит, что на основе изучения человеческой нервной системы и человеческого же сознания возможно добиться подлинного рывка в технологиях и в повышении качества жизни. Мозг настолько сложен, что в сравнении с ним любые механизмы кажутся примитивными. И все же к нему применим тот же самый набор центральных принципов кибернетики, подобно тому, как гравитация управляет и яблоком, и Солнцем, и Галактикой. Фундаментальные понятия кибернетики и затем нейробиологии, принявшей от нее эстафету, подобны ключам, отпирающим многие двери. Инженерам они помогают строить новые кибернетические системы, создавать компьютеры и писать нейросети для них. Наша же задача во многом противоположна. Мы стремимся не столько создавать все новые и новые кибернетические системы, сколько научиться пользоваться своей собственной. Для управления процессом внутренних перемен нам не нужны никакие иные компьютеры, помимо тех, что уже есть на борту. Кроме того, способных в этом помочь компьютеров пока что не существует и даже не предвидится в сколь-нибудь обозримом будущем. Это значит, что мы будем использовать богатство возможностей нейропластичности, уже заложенное в нашем уме. Принцип обратной связи. Ни от одного внимательного наблюдателя жизни не укроется, что человеческим младенцам свойственно не только хаотически двигать ручками и ножками, стрелять взглядами и плакать. Ничуть не меньше они любят хихикать, ворковать и издавать чрезвычайно умилительные, но не звуки, известные как лепет. Мало кто, впрочем, знает, для чего они это делают. Как оказалось, за фасадом полнейшей невинности скрывается холодный кибернетический расчет, и это осознание пробирает до дрожи. Сегодня известно, что каждая клетка мозга содержит в себе длинный генетический чертеж, зашифрованный в переплетениях ДНК. Тем не менее, наши гены есть лишь общие контуры и штрихи. Это примерные наброски будущей картины. Согласно законам восходящей науки эпигенетики, само течение жизни должно закончить ее, наполнить красками и оттенками а подчас и внести существенные изменения в изначальный план. Человек, следовательно, не рождается с умением говорить. Он рождается лишь с возможностью этому научиться и набором несложных поведенческих алгоритмов, как этот процесс запустить. Для этого мозг младенца замыкает в постоянно работающую цепь два ключевых потока данных. Данные от органов речи и от органов слуха. Задача органов речи – постоянно что-то мямлить или питать, причем совершенно произвольно, наобум, как сердце прикажет. Дитя человеческое пробует по-разному складывать губы, напрягать голосовые связки, двигать языком, управлять потоками воздуха. В общем, младенец экспериментирует. Задача органов слуха и соответствующих зон мозга – бдительно наблюдать за ходом эксперимента и регистрировать его результаты. Каждый акт лепитания анализируется юной нервной системой и сверяется ей с теми звуками, которые издают родители ребенка и его непосредственное окружение. Если произнесенные звуки оказались ближе к ним, чем у младенца получалось до того, на них ставится штамп хорошего качества. Мозг подкрепляет это маленькое достижение небольшим зарядом положительных эмоций. Так происходит обучение. Речевые зоны, в данном случае зона брака в мозге, и некоторые другие моторные области, запоминают, какие конкретно мышечные сокращения и в какой последовательности привели к результату, похожему на целевой. Младенец слушает, что говорят взрослые, после чего случайным образом лепечет что-то сам. Затем он слушает свой лепет, затем меняет свой лепет и запоминает тот его вариант, что отличается в сторону большего сходства со взрослой речью. Так продолжается день за днем, месяц за месяцем, год за годом, пока не будут произнесены первые слова, и в конце концов он не овладеет речью на должном уровне. Аналогичным образом происходит курс подготовки будущего пользователя тела. Случайные мышечные сокращения ручек, ножек и всех прочих частей тела непрерывно сравниваются с их результатами. Тогда мозг запоминает, что набор сокращений А ведет к движению А1, а набор сокращений Б приводит к движению Б1. Со временем становится достаточно бессознательно представить, какое движение необходимо, чтобы нервная система отдала телу нужное распоряжение. Мозг уже знает, какие сокращения, в какой последовательности и с какой силой требуются для достижения подобного результата. Процесс самонастройки, который позволяет младенцу научиться двигаться и говорить, а также замыкает его различные способности в информационное кольцо, основан на механизме обратной связи. Это главное понятие всей кибернетики, самая суть работы кибернетической системы, провозглашенная в таковом качестве еще Норбертом Виннером и Клодом Шенноном. Если попробовать дать ей простое определение, то обратная связь – это когда получаемая нами информация о результатах собственных действий меняет наши последующие действия. Кибернетическая система производит реакцию и незамедлительно получает информацию о ее итогах, то есть получает обратную связь от мира. На основе обратной связи она и меняет собственное поведение. Так младенческий мозг лепечет, слушает себя, а затем лепечет лучше. У ум есть саморегулирующаяся система. Саморегуляция же происходит за счет того, что сигнал на выходе из системы становится сигналом на входе и меняет следующий сигнал на выходе. Человеческая способность меняться и любое обучение и развитие основаны на постоянно работающих информационных кольцах, на механизме обратной связи. Казалось бы, все так ловко устроено. Почему же тогда мы столь часто наблюдаем ошибки и сбои, как в работе своего мозга, так и в работе любого устройства? Чтобы лучше объяснить это, кибернетика вводит еще два фундаментальных понятия, которым, тем не менее, было уделено незаслуженно мало внимания как таковым. В их исследовании мы прибегнем к помощи очередной иллюстрации. Шум и сигнал Долгое нахождение в людской толпе крайне утомляет. Людская масса обволакивает вас, затем сжимает, затем снова отпускает, затем снова сжимает. Все вокруг пихается, гудит, кричит и сотрясается в непрерывном броуновском движении. Особенно тяжело приходится, если вы потерялись и вам срочно требуется найти в этом столпотворении вполне определенного человека. Вы принимаетесь продираться через густую человеческую среду и отчаянно пробуете выхватить в ней знакомое лицо и услышать знакомый голос. Со всех сторон на мозг обрушивается мельтешение телесных ощущений, звуков, запахов, формы красок. Все, что угодно, только не то, что вы ищете. Вы видите лицо, но не то. Вы слышите окрик, но не тот. Вас трогают за плечо, но это лишь очередная случайность. Ум получает море информации, но не той. В кибернетике такая информация называется шум. На входе в нашу нервную систему шум представляет собой информацию, обладающую крайне низкой полезностью или же вредящую нашим интересам. С одной стороны, это может объясняться тем, что она просто не была вами должным образом понята и не была дешифрована. К примеру, вы увидели того самого человека, и до ваших ушей долетел его радостный окрик, но вы не распознали его и прошли мимо. Для вас это был всего лишь шум. С другой стороны, шумом может быть и информация, которая в целом кажется вам весьма полезной, но только не в данных обстоятельствах жизни. Допустим, вы являетесь увлеченным шахматистом и еще недавно горели желанием узнать, как прошел вчерашний шахматный турнир. Сейчас, впрочем, это сошло с повестки дня. Вам звонит товарищ и хочет рассказать все в мельчайших подробностях, но вы вежливо обрываете его и спешите откланяться. «Не сейчас», — говорите вы. Пока что эти любопытные сведения есть лишь шум, отвлекающий вас от поисков. Шум стягивает на себя энергию, необходимую для чего-то другого, или же толкает на ошибочные решения. За счет этого он и причиняет вред. Понятие шума неизбежно предполагает собственную противоположность – сигнал. Сигналом в кибернетике называют полезную информацию. В тех же самых смыслах, в каковых шум является малополезный или вредной. Это то, что помогает нам реализовывать свои потребности и интересы, выполнять поставленные задачи. Различие между шумом и сигналом является расплывчатым и подвижным, то есть относительным. Если вы оказались в толпе, чтобы наблюдать за ее кипучей жизнью, тогда все вокруг является для вас сигналом. Если же вы ищете там определенного человека, все это становится шумом. Пластичность многих фундаментальных понятий, однако, никоим образом не есть их изъян. Они всего лишь отражают динамическую сущность жизни. Реальность подвижна и относительна, потому понятия, отражающие ее ключевые свойства, должны обладать схожей природой. Шум и сигнал есть строгие научные термины, но они не являются четко определимыми раз и навсегда, потому что мир не может быть загнан в тесную и жесткую понятийную клетку. Фундаментальной задачей кибернетики и всякой живой или неживой кибернетической системы является отделение шума от сигнала и преобразование шума в сигнал. На шум, потерявшийся в толпе, как и датчик GPS в мобильном телефоне, должны обладать способностью понимать, что говорит им мир, и отсеивать важное от неважного. Происхождение шума и сигнала После долгих поисков, которые уже начали казаться тщетными, мы обнаруживаем в людской толчье потерянного товарища. В порыве восторга мы подаем ему знаки руками, подпрыгиваем и оживленно машем. Увы, он стоит слишком далеко и не может нас увидеть. Мы принимаемся кричать, но голос выходит тихим и хриплым. Он тонет в общей многоголосице. Все оказывается бестолку. Мы производим информацию, предпринимаем действия, но они не приносят желаемого результата. А значит, мы производим шум, низкоэффективные или даже вредоносные изменения во внешней или внутренней действительности, уменьшающие степень ее упорядоченности. Различия между шумом и сигналом, следовательно, присутствуют и на выходе из кибернетической системы. На шум периодически порождает полезные, бесполезные и разрушительные информационные импульсы а они материализуются в соответствующие поступки. Важно понимать, однако, что различие между шумом и сигналом не абсолютно, а относительно. Оно определяется потребностями и ценностями живого существа или функциональными задачами устройства. Если мы наделяем информацию тем или иным смыслом и находим ей полезное применение, тогда она является сигналом. Такая информация увеличивает степень упорядоченности наших представлений и поступков. Если же мы не видим в ней смысла и не находим ей применения, то для нас это просто шум. Он не увеличивает меры гармонии в уме и в поведении, а подчас даже вносит разлад в его работу. Шум и сигнал возникают внутри нашего ума уже после попадания туда информации, в зависимости от того, как он ей распорядится. До попадания в наш мозг сама информация, строго говоря, не является ни тем, ни другим. Следовательно, будет ли полученная информация шумом или сигналом, по большей части зависит от нас самих. Так, если нам объяснили нечто важное, но мы этого не услышали или беспечно отмахнулись, для нас это было всего лишь шумом но оно могло бы быть сигналом, чем-то крайне ценным и важным, если бы ум лучше справлялся со своими обязанностями по дешифровке языка реальности. Лучше всего это можно понять на еще одном примере. Блуждая в своих затянувшихся поисках по взбудораженной толпе, мы услышали очередной залп человеческих воплей. С физической точки зрения это была просто совокупность звуковых волн, стремительная череда крошечных сжатий и расширений воздушной среды. Когда эти колебания воздуха добежали до нервных клеток во внутреннем ухе, те преобразовали информацию в электрохимические импульсы. Она была расшифрована как звук определенной громкости и длины волны. Затем за дело принялись центры потребностей и эмоций. Они наклеили на них ярлычок «опасно» и «неприятно». Только тогда наш мозг и затопило волной шума. Мы испытали раздражение, мы испугались и отвлеклись. Наша походка стала неуверенной, и мы запнулись. На входе мозг получил мизерную информационную каплю. Как только она попала в уши, мозг раздул ее до огромной шумовой волны, захлестнувшей обширные части мозга от слуховых центров до эмоциональных и поведенческих. Словом, информация приумножилась и стала чем-то отвлекающим. Она стала шумом лишь внутри ума, на выходе из обработавших информацию нервных клеток. Нервная система могла бы и не позволять капле стать волной, а лишь принять к сведению череду криков и тут же переключиться. Тогда это был бы сигнал. Мы бы отдали себе ясный отчет в происходящем и немного иначе проложили курс по бурному морю людскому. Но мы бы не отвлеклись и не почувствовали бы раздражения. Эта информация была бы сигналом, если бы мы использовали ее для формирования нашего представления о среде. Но она, в добавлении к этому, породила множество бесполезных нервных импульсов, которые и образовали шум. Таким образом, основной массив информации, циркулирующий в нашем мозге, порождается им самим. Извне в нас просачиваются лишь крупицы. Придя в соприкосновении с нервной системой, эти крохи запускают миллионы цепных реакций и пропускаются через сложные этапы обработки. Так фотоны света падают на сетчатку нашего глаза и рождают в ее светочувствительных клетках электрический импульс. Он приводит к высвобождению в нервных клетках химических веществ, нейромедиаторов. Они, как ключ в замок, входят в рецепторы следующих нейронов, и это запускает в них такой же каскад реакций, а затем снова, и снова, и снова. Из капли выросла целая волна. Из этого имеется важный практический вывод и для инженера, и для биолога, и для любого человека вообще. Пропорция между шумом и сигналом зависит не от милости окружающего мира, а от самой кибернетической системы. Она определяется тем, насколько хорошо устроен наш шум или та или иная создаваемая нами машина. Если ум пребывает в равновесии, нахождение в толпе не лишает его спокойствия, не вызывает возмущения, не сбивает с курса. Толпа несет с собой лишь сигналы о том, что происходит вокруг. Ее звуки рисуют для нас карту местности и не отвлекают от поисков, а помогают в них. Сходным образом и хорошо сконструированная зенитная установка воспринимает помехи на радарах именно как сигнал о наличии помех, а не знак, что пора открывать огонь. Помехи на радаре становятся сигналом, а не шумом если они не мешают эффективной работе, а вместо того помогают лучше разобраться с состоянием окружающей среды. Следовательно, у нас всегда имеется возможность преобразовать хаос в порядок, а шум в сигнал. Для этого требуется изменить не мир, а сами свойства кибернетической системы, которая с ним взаимодействует. Как и почему? «Шумит мозг». С точки зрения науки, весь мир является переплетением энергетических и информационных потоков. Каждая частичка мира внемлет голосам окружающей среды, а затем, в силу своих особенностей, реагирует на то, что она услышала. От атома, камня и микрочипа до нервной клетки и человека – Все взаимодействует с реальностью вокруг и непрерывно получает извне информацию и энергию. В ответ на это они сами производят информацию и энергию в виде разнообразных реакций на получаемые стимулы. В отличие от явлений неживой природы, живое существо весьма очевидным для наблюдателя образом цепляется за существование и стремится продолжить и развить себя вовне. А это значит, что производимые им реакции бывают либо полезными, либо бесполезными, либо вредными. Они могут либо этому поспособствовать, либо помешать. В терминах кибернетики они будут либо сигналом, либо шумом. Когда наш мозг шумит, он совершает множество вычислительных ошибок. Тогда мы действуем себе во вред, потому что идем перекор сущности жизни, ориентированной на бесконечное творческое расширение и познание. Мы хотим того, что опасно, и отторгаем то, что полезно. Мы выбираем неверные цели и неверные средства для их достижения. Мы допускаем просчеты в собственном анализе прошлого, настоящего и будущего, а наши прогнозы и ставки не оправдываются. Все это есть контрпродуктивная деятельность ума, издаваемая им пустое дребезжание. Но почему же все-таки мозг шумит? Причина лежит на самой поверхности и состоит в том, что как бы ни была могущественна серо-розовая нервная ткань, она безмерно меньше окружающего ее мира. Ни одна кибернетическая система не может познать мир без ошибок, потому что любая попытка отразить многомерную реальность на двумерной плоскости чревата неточностями и искажениями как и попытка уместить целую книгу на листе бумаги. Мы, разумеется, можем передать основное содержание и тезисы автора, но при внимательном рассмотрении окажется, что здесь много недомолвок и натяжек. Более того, мир не просто велик и многомерен, он пребывает в движении. Он течет и меняется, и темпы перемен превосходят скорость усвоения нами информации. Таким образом, между нервной системой и миром всегда имеется несоответствие, которое неизбежно приводит к ошибкам. Чем выше зазор между познавательными задачами и познавательными возможностями, тем больше становится таких ошибок. Особенно это заметно в случае устаревшей и шаблонной лимбической системы. Она производит огромное количество импульсов влечения и отторжения, а затем толкает нас на траекторию, где их образовалось больше. Это можно сравнить с выбором политического курса, путем всеобщего голосования граждан, когда все собираются на главной площади и изъявляют народную волю громким криком. За какое решение громче прокричит толпа, такое и принимается. Подобный институт прямой демократии существовал во многих древних сообществах, но уже тогда было понятно, сколь много у него изъянов. Во-первых, те, кто громче кричат, не обязательно наиболее многочисленны. Возможно, они просто самые крикливые. Во-вторых, даже если их и больше всего, это вовсе не значит, что они правы. Наконец, голосование можно было бы провести как-то потише, без всеобщего отупляющего ора, который мешает думать и взвинчивает и без того невротизированный общественный организм. Лимбическая система работает крайне схожим образом. Все потребности громко кричат, нас наполняют эмоции и желания, оглушающие собственным криком разум, а затем самому наглому крикуну присуждается победа. Тогда мы приходим в движение, и тут же без всякого перерыва начинается новый раунд голосования. Разумеется, при таком грубом подходе к выбору курса действий мозг допускает много ошибок. Ошибка же по своей сути является конфликтом. Это информационное несоответствие, которое порождает все новые и новые расхождения между желаемым и действительным. Познавательные просчеты мешают удовлетворению потребностей, мешают нашему выживанию и творческому расширению. Для поясной же коры всякое несовпадение желаемого и действительного есть знак тревоги. Услышав его, она запускает центры отрицательных эмоций. Таким образом складывается трагикомическая ситуация. Лимбическая система в силу примитивности своего устройства часто делает просчеты. По заложенному в ней алгоритму, каждое обнаружение, что она в очередной раз села в лужу, запускает сигнал тревоги. Рождается новый залп из импульсов влечения и отторжения, новая порция стресса и страдания, которые сами по себе почти целиком состоят из бесполезных или разрушительных актов ума. Образуется замкнутый круг в котором ошибки влекут за собой еще больше ошибок. В бытовом разрезе это зачастую выглядит так. Мы обнаруживаем в своей жизни проблему и тотчас же начинаем тревожиться, жаждать ее решения и отторгать в своем воображении возможные негативные сценарии. Нас не дает ощущение нехватки, мы можем прийти в ярость, Ударить кулаком по столу, начать проклинать свое детство или положение звезд на небе. На это уходит такой объем нервных сил и времени, которого было бы достаточно, чтобы решить десяток подобных проблем. Безумная пляска из «хочу» и «не хочу» расшатывает стабильность нервной системы и снижает способность к конструктивному действию. Под их влиянием мы периодически совершаем нечто, что лишь еще больше усугубляет положение дел. Сев в лужу, мы вдобавок ко всему принимаемся рыть из нее могилу и добровольно туда укладываемся. Чтобы выйти из порочного круга, наш мозг в некотором смысле должен решать те же задачи, что и зенитная установка, которую разрабатывал Норберт Винер. Он должен правильно наводиться на цель и знать, когда нужно стрелять, а когда выжидать. Ложные срабатывания нейронов, все ошибки нашего ума, есть выстрелы мимо. Они расходуют снаряды, порождают напрасные возмущения в среде и оставляют мусор и разрушения как внутри нас, так и в окружающем мире. Эти размышления вырисовывают для нас центральную задачу кибернетики, которая также есть центральная задача всякого живого организма и создаваемых нами устройств, как и центральная задача духовной практики. Она состоит в том, чтобы научиться управлять информацией и производить меньше шума и больше сигнала, меньше пагубных актов и больше полезных. Наше развитие, следовательно, всегда представляет собой движение к все большей внутренней чистоте и гармонии. Это не пустая моральная риторика, а вполне техническое определение сути происходящего в терминах кибернетики. Чистота, к которой мы стремимся, ⁇ есть чистота сигнала от шума. Гармония же ⁇ есть позитивное информационное взаимодействие конструктивная согласованность различных частей системы ума. Это само условие возможности чистоты и эффективности. Гармония представляет собой вскрытие самой сущности последних, и потому есть высшая ценность в творческом движении человека. И это поистине прекрасно, что эволюция, оставившая нам в наследство шумную лимбическую систему, создала в человеческом мозге и специализированный инструмент для ее гармонизации – наш разум.